Часть шестая. Дворец в панике. Никогда не бегите от невзгод, ибо порой храбрецу суждено встретить смерть, встав у них на пути, но трусы обречены бежать от них до скончания своих дней. Приписывается плина им Кастия. Глава 26 Все еще сидя на балконе личных палат палатрами, Канта заметил недоверчивое потрясение, отразившееся на лице Клашинского принца. Трубка Рами была напрочь забыта, огненный лист в ней давно остыл. Канте только что закончил объяснять истинную причину, по которой он и все остальные прибыли в Кисалимри, в земле Южного Клаша. Каким-то образом обнаружив их интерес к Луне, Рами явно заподозрил что-то неладное, но не понимал всей степени опасности. А теперь понял. Клашинский принц выпрямился в кресле, едва выговорив. Так вы все, вы и вправду верите, что Луна обрушится на нас? Это не какая-то шутка, и урд будет полностью уничтожен? Канте почти ничего не утаил из их истории, высказав даже опасения Фреля по поводу участившихся землетрясений и более бурных приливов. Он, конечно, понимал, что подобная откровенность явно вызовет у остальных недовольство, но из-за угрозы войны настал момент приоткрыть кое-какие доселе крепко хранимые секреты. «Нам нужен здесь союзник, иначе ничего из задуманного у нас не выйдет». Примерно так Канта и пытался оправдать себя в том, что привлек Рамик их тайному предприятию. Хотя в глубине души понимал, что дело было главным образом во все растущей неловкости из-за необходимости лгать молодому человеку, которого он считал своим другом. К тому же тяжесть всех этих секретов давно уже камнем лежала у него на груди. Ему надо было снять с себя хотя бы часть этого бремени, пусть даже и переложив его на плечи другого человека. Канте всматривался в окаменевшее лицо Рами в его темные, непроницаемые глаза, и так ничего и не понял. «Я принял верное решение, или же все испортил?» Никак не выдавая свои мысли, Клашинский принц вытряхнул остывшее содержимое своей трубки и принялся набивать ее свежим листом. Поднес трубку к губам, горящим фитилем поджег лист, раздувая его ярче, откинулся назад, глубоко затянулся, задержав дыхание, и выпустил длинную струйку дыма. И только тогда повернулся к Канте. «Что же нам тогда делать?» Канте приподнял обе брови. «Ты мне веришь?» — Рами пожал плечами. «Во-первых, я не вижу никакого смысла в фабрикации подобной истории, если что это лишь выставляет тебя полным безумцем». «Во-вторых, поскольку я всего лишь четвертый по рождению принц этих земель, мало кто задумывается, чем я в тот или иной момент занят. Было совсем нетрудно проникнуть в палаты вашего алхимика и приметить его своеобразную линию исследований, луна и апокалиптические предзнаменования». Канта выпучил глаза. «Погоди-ка, ты вломился в схоляре Фреля? Так, что он даже ничего не прознал?» Он был одновременно и потрясен, и впечатлен. Фрели расставил у себя предостаточно всяких хитроумных ловушек, чтобы засечь любого, кто сунет нос в его книги или работы. Рами поднял руку. «Там, в Холленде, ты использовал свое свободное время, чтобы стать искусным охотником, в то время как мои интересы здесь выходили за рамки простого метания ножей». Он выразительно пошевелил пальцами. «Один из моих чайенов происходит от нескольких поколений воров». После некоторого обучения и прирежных упражнений мои прегрешения теперь остаются без внимания. Вообще-то мало существует на свете замков, которые я не способен открыть отмычкой. При этом хвостливом замечении взгляд Рами с легкой улыбкой остановился на Канте. «Можешь научить меня, как это делается?» — спросил тот, завидуя такому мастерству. «Я многому могу тебя научить», — выгнутая бровь. Насколько бы огромное удовольствие это мне не доставило, давай-ка лучше вернемся к обсуждаемому вопросу. Так что мы все-таки можем сделать, чтобы остановить это обрушение Луны, если оно и вправду должно произойти?» Канте все прикидывал, стоит ли раскрывать последний секрет, но уже рассказанного и так хватало с лихвой. Не было смысла в последний момент давать задний ход. Он подался ближе к принцу. «Есть кое-что важное, почти что мистическое. Это может быть спрятано в южных пределах ваших земель. Один древний артефакт, который мог бы помочь пролить дополнительный свет на эту угрозу». «Какой еще артефакт?» «Спящий из времен, предшествовавших забытому веку». Рами недоуменно поджал губы. «В каком это смысле?» Тут его прервал трезвон гонгов. Начался он внезапно, все нарастая и эхом заметавшись за пределами балкона. Затем, мгновение спустя, стал еще громче доносясь уже из самой цитадели. Рами встал, отбросив трубку в сторону. Канте поднялся вместе с ним. «Это еще что?» — Рами так и рыскал взглядом по сторонам. «Императорский набат!» — его пристальный взгляд вновь остановился на Канте. «Дворец подвергся нападению!» Сглотнув, Канте уставился на балконные перила. К этому времени имперские летучие корабли, недавно замеченные им в небе, уже скрылись из виду. Взрывов он не слышал, характерных следов дыма не видел. Принц изо всех сил пытался понять. «Неужели мой отец настолько обнаглел, что решился напасть на цитадель императора? Или это очередная атака Шайнера, кулака бога?» Тут их внимание привлек внезапный стук в дверь. После секундного замешательства Рами бросился с балкона в комнату, взмахом руки увлекая Канта за собой. «Это наверняка императорские паладины, которые проводят нас в безопасное место». Канте бросился вслед за принцем. «Если на нас напали, я должен вернуться к Фрелю. За твоим алхимиком присмотрят, обещаю тебе!» Добежав до двери, Рамик крикнул через нее. «Карай Линву!» И, вероятно, для Канте. «Назовитесь!» Последовал приглушенный ответ. Знаний Канта Клашинского оказалось достаточно, чтобы его понять. А это старшина стражников Тайфан и Чайен Лорен!» Отпирая дверь, Рами кивнул и оглянулся на Канте. «Паладин, я же говорил!» Когда Рами распахнул дверь, внутри протиснулось несколько фигур в легких доспехах и кольчужных вуалях. Надетые на них плащи были украшены гербом Клаша, парой скрещенных золотых мечей на черном фоне. Рами попятился, впуская их. «Пока что нам ничего не грозит», — заверил он ввалившихся первыми стражников. Кенто схватил своего друга и оттащил его назад, уже зная, что это не так. Со своего места он заметил что-то бесспорно неправильное там, в коридоре. Какую-то фигуру, закутанную в балахон биарга, стоящую рядом с высокой худощавой фигурой Лорина, горло Чаяна был представлен кинжал. Что тут происходит? Прежде чем Канта или Рами успели хоть как-то отреагировать, вооруженные мечами стражники бросились к ним и толчками разделили их. Незнакомец в балахоне втащил Лорина в комнату и подпихнул его к Рами. Обоих принцев и Чаяна окружили обнаженные клинки. Человек в балахоне вложил кинжал в ножны и снял головной убор Биарга. Канте ожидал увидеть смуглое лицо и глаза, подведенные белой полоской, но это оказался не предводитель Шайнра. Судя по виду, незваный гость даже не был клашенцем. Бледное лицо его сильно обгорело на солнце, голову венчала растрепанная копна сидеющих светлых волос. Его зеленые глаза обвели комнату, а затем остановились на Канте. «Все на выход!» — скомандовал он. «Немедленно!» Канта не двинулся с места, придав своему голосу некое подобие венценосного негодования. «Это король Торрент нанял вас, негодяев?» — гневно вопросил он. «Если это так, то мы способны заплатить вам вдвое от предложенного за голову, если не больше», — незнакомец рассмеялся. «Ты вправду думаешь, что простые разбойники сумели бы проникнуть в цитадель имрика?" река? Канта нахмурился. «Тогда кто же ты такой?» «Ну да, конечно. Мы ведь еще ни разу не встречались». Мужчина протянул руку и представился. «Саймон Хералс». Канты несколько раз моргнул, не сразу пристроив это имя в голове, и широко раскрыл глаза, когда до него наконец дошло. «Грейлин предупреждал нас насчет тебя. Прямо перед тем, как мы отправились в эти земли, он велел остерегаться тебя. Ты из попранной розы». Мужчина приподнял воображаемую шляпу. «Коли меня в этом обвиняют, значит, так оно и есть». Канте помотал головой. «Ничего не понимаю!» По слухам, попранная роза представляла собой тайное сообщество шпионов, не связанное ни с одним королевством или империей. Говорили, что состоит оно из бывших алхимиков и иеромонахов, тайно завербованных, чтобы использовать их умения и опыт для высших целей, оберегать и сохранять знания в эпоху возвышения и падения государств. Кое-кто подозревал, что истинная цель сообщества заключается в том, чтобы направлять события в нужное русло, считая Розу тайной рукой, раскручивающей колеса мировой истории. Саймон был прав в одном. Успешно преодолеть многочисленные слои охраны во дворце и добраться до них сумел бы лишь тот, кто располагал столь же серьезными силами и средствами. «Но здесь-то ты зачем?» — не отставал Канте. «Роза способна прибольно колоться, но мы знаем, когда лучше всего использовать наши шипы. Мы тайно следили за усилиями всей вашей компании здесь, в городе, и хотя вы наверняка этого не знаете, направление ветра вот-вот радикально изменится. Даже с учетом почти безграничных возможностей Розы у нас едва хватило времени вмешаться. Если вы надеетесь и дальше исполнять задумное, то вам надо немедленно уходить». Рами тоже все это слышал. «Значит, вы напали на наш дворец, чтобы освободить принца Канта? «Напали», — Саймон повернулся к нему. «Ты имеешь в виду всю эту лязгующую какафонию?» Он проникновенно прижал ладонь к груди. «Только не мы. Мы работаем гораздо тоньше. Просто сочли этот момент наиболее подходящим для выполнения нашей собственной задачи. А именно, чтобы вытащить вас из того, во что вы нежданно-негаданно для себя влипли. Пошли. У нас совсем мало времени». Саймон попятился к выходу. Канта заколебался, оглянувшись на Рами. Несмотря на новые обстоятельства, ситуация принципиально не изменилась. Нам все равно нужен сильный союзник в этих землях. Рами, Канта поднял руку. А давай с нами? Его друг уставился на него в ответ. Лицо у него вновь стало каменным. Саймон нахмурился. Заложник нам не требуется. Канта пропустил его словами ему шей. Рами, ты ведь знаешь, что именно стоит на кону. Пожалуйста, доверься мне. Тот долго удерживал его взгляд, затем вздохнул и закатил глаза. «Ну ладно, здесь все равно сколько смертное!» Чаен Лорин был явно недоволен этим решением. Он протянул было руку к Раме, но не осмелился прикоснуться к нему. «Принц мой!» — повернувшись к своему советнику, Рами похлопал его по плечу. «Давай-ка и ты с нами, Лорин. Когда дело доходит до деликатных вопросов, твое наставничество всегда только приветствуется. Но...» Рами схватил Чайена за плечо и шагнул к двери, не оставив тому иного выбора, кроме как последовать за ним. Вспомнив о своем собственном наставнике, Канта повернулся к Саймону. «Постой, а как насчет Фрейли и...» «Твоего алхимика?» — Саймон махнул в сторону двери, поторапливая всех. «А как думаешь, кто поднял на ноги весь этот дворец?» «Вот почему нам пришлось действовать быстро. Фрейли разворошил змеиное гнездо, из которого ему, похоже, уже не выбраться». Канта схватил шпиона за руку. «Да погоди же ты! Ты можешь ему помочь?» Сеймон вырвался и вывел всех за дверь. «Только не мы, но есть еще один человек, который уже пытается это сделать».